И была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь, именно сегодня, идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих вазов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами, бубликами, нитками и прочим. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками. И таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал с веселейшим настроением духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенной охотой с ними обнюхивался и по всем собачьим правилам. Я...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 то, наверное, мы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей и их повелителей. Если не гораздо больше, это я повторяю, потому что я твердо уверен, что глупости у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина. Мысль замечательная. Я социалист. Смуров. А что такое социалист?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 — Какой смешной, однако, мужик! — Коля указал на рослого мужика в тулупе с добродушной физиономией, который у своего воза похлопывала от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндевела от мороза. — У мужика борода замерзла! — громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него. — У многих замерзла! — спокойно и сентенциозно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 «Не без того».